Альвио сидел и зажигал в руке голубой магический огонек, тут же гася и вновь разжигая. Излюбленная забава антистресс всех волшебников. Да, юноша был волшебником, но вот только профессия эта содержала в себе столько же чарующего и прекрасного, сколько профессия рудокопа, чистого лица и белоснежных подушек. Сама по себе суть магии не давала волшебникам творить ничего грандиозного с точки зрения, но веселого волшебства. Зато зажигать магический огонек, лучше разбираться в работе магических приборов, в устройстве потоков магии, поглощать магические аномалии и усиливать пламя спички посредством, опять, магии — это пожалуйста. Всегда можно пустить незримые потоки на опыты и изобретения. Но голова Альвио была устроена так, что скорее бы придумала велосипед в десятый раз, чем реактивный двигатель. Они с просфорой дошли до забегаловки, которую сами хозяева называли «чайной». Под набухшей бордовым цветом черепичной крышей здесь росло столько зелени, что дом скорее напоминал оазис посреди городского пейзажа. Притом оазис дикий и запущенный, зато все, что здесь росло, не пропадало просто так и добавлялось в чай. В отличие от многих других кабаков, таверн и харчевин, в этой «чайной» Дубовые столики стояли прямиком на улице, вплоть до остальных зимних холодов. Просфора укуталась в любезно принесенный из чайной плед и сделала глоток. Ну так вот, продолжил Альвио, внезапно перестав баловаться с огоньком. Юноша выудил откуда-то тетрадку в кожаном переплете и протянул к собеседнице. Я тут сделал еще пару зарисовок. Просфора Попадамс видела эту тетрадку чаще, чем собственное отражение в зеркале. Рефлекторно открыла последние изрисованные страницы. Конечно же, там, тонкими карандашными линиями, карцевали драконы. Альвио, уже окончив учебу, понял, что быть волшебником всегда круглые сутки это не про него, и рубильник его страсти переключился на всякого рода существ, так или иначе, с волшебством связанных. Юноша ничего не имел против лошадок, кроликов, кошек и других зверушек, но изучать их ему казалось до да безумия скучно, к тому же нельзя же отбирать хлеб у зоологов-натуралистов. Вот и ринулся Альвио в сторону существ иного рода, в частности, драконов. С ними все было куда проще, потому что любой, кого не спроси, знал, да, дракон или реальный, это не бабушкины сказки, и что, что они не летают конечно делать им больше нечего они дрыхнут глубоко под землей либо около драгоценных металлов свойства и цвет которых принимает их чешуя либо спят на награбленном когда ты огромная ящерица с крыльями фантастического размаха чем еще заниматься альвио был влюблен в драконов не настолько конечно чтобы пытаться их как другую живность завести Любое животное погибло бы у Альвио уже на второй день от отсутствия не столько питания, это ладно, сколько внимания. Юноша целиком и полностью погружался в исследования, поедая информацию, как конфеты. И даже называл себя драконологом. Почему, спрашивается, не взять и не придумать род деятельности с легкой руки? А это что такое? Просфора удивленно провела по рисунку существа, напоминающего помесь орла и льва. и второго. «Коня с рога». «Это грифон и единорог. Ты что, про просфоры?» «По-моему, ты изучал магических животных. Откашлялась девушка. А это что, по-твоему, мифические животные?» А вот второй страстью и особенностью Альвио, стала его помешанность на существах, которых, в отличие от драконов, никто не видел, но о них почему-то постоянно говорили или находили старые записи. Большинство, как это обычно бывает, ссылалось на то, что все это чистой воды выдумка. Но юноши, разойдясь в споре как следует или выпив лишнего, что в сути одно и то же, начинал гнуть свое так упорно, что от его стараний все находящиеся рядом ложки и вилки становились кривыми. Альвио говорил, у всякой вещи есть рациональное основание. Если кто-то хотя бы раз упомянул сияющую призрачно-белым лошадь с одним рогом, значит, что-то сподвигло его сказать такое. Вариант оборной фантазии, приправленной не очень хорошим алкоголем, юноша даже не рассматривал. «Ну, я видел этих грифонов, когда ездил в горный город», пожал плечами Альвио, поправив длинный шарф. Точнее, не самих грифонов, а их изображения, в основном барельефы. «Тебе не кажется, что это просто украшение?» Просфора вернула тетрадку. «Ты знаешь мою позицию, не кажется. Тем более я точно верю в ту зарисовку моего деда или прадеда. Я постоянно забываю. Такое невозможно придумать». Он рассказывал, как видел грифонов на скалах горного города. Это было отдельной историей. Действительно, в архивах Альвио хранился такой рисунок. Притом не просто каля-маля, а анатомически точное изображение. Вот только было это так давно, что никто уже драконологу не верил. И не только сейчас, ведь даже отец Альвио еще во времена своей молодости говорил все это сказки, и не принимал аргументов, что надо бы съездить в горы и проверить, увидеть самому. Однажды все же приехал, и никаких грифонов, кроме изображений до барельефов, тоже не увидел. Потому вопрос о дедовском или прадедовском изображении оставался открытым. Драконолог перевел тему. «Как там твои дела с вашей новой доставкой?» Просфора вздохнула. «Ну вот, пришло время рассказывать все как есть». «Да как? Никак. Пожалуй, девушка плечами. Сегодня меня послали куда подальше. Ну это -то ладно. Само по себе все как-то не очень активно». Альвио поправил кругленькие очки в золотой оправе. «А ты вообще веришь в успех этой затеи?» Заговорчески спросил он, конечно же, зная ответ заранее. «Ну а как же?» — фыркнула девушка. «Если не верить, то никогда не реализуется. Тем более любая задумка всегда потенциально обречена на успех. Главное этим успехом ее обеспечить». Юноша улыбнулся. Конечно, ничего другого про свора сказать не могла. «Вот она, русоволосая мисс Попадамс во всей красе, идет на пролом» пока не поймет, что перед ней жилой дом, и его проламывать не очень-то прилично, хотя реально. Если просфора Пападамс сдастся, обязательно наступит конец света, вот уж точно. А как твои... Альвио замялся и сделал глоток чая? Кухонные дела. У девушки еле заметно дернулся глаз. Все так же. Вздохнула она. Я не могу. «Даже заглянуть не могу». «А ты пробовала резко вбегать в кухню?» «Конечно же! Сразу, как ты предложил. Это казалось очень действенным. На меня все, конечно, посмотрели как на идиотку, но это ерунда. Я и минуту внутри не продержалась». У Просфоры затряслась рука. «Да что же это такое?» — проворчал Алью. «Вот это!» — девушка постучала себя по лбу. Что-то там внутри, и оно никуда не хочет уходить. Просфора верила, что через себя можно всегда перешагнуть. Достаточно просто вложить столько усилий, сколько до этого даже не снилось, а потом пуф! И любая проблема или задача чудесным образом решается. Хотя, почему же чудесным, вполне себе обычным своим собственным образом. Но справиться с панической боязнью кухни. С этим королем тараканов в голове у попадамс не получалось, чтобы она не пробовала. Да к тому же, когда внутри ютится целый рои из комплексов, тяжело передавить их всех разом. Можно подумать, что в числе этих переживаний была внешность просфорой, но это суждение весьма и весьма ошибочно. Девушка знала, что она полненькая, но считала такую полноту привлекательной. А вот сейчас попадамс опустила голову просто так, и взгляд ее упал на ноги. В голове стал клещом набухать еще один пунктик. Ладно, все-таки, может, это и не столь привлекательная полнота. «Просвора!» — вдруг закричал кто-то. Девушка резко подняла голову, так что аж в глазах потемнело и посмотрела на Альвио, но он сам был в недоумении. Его и без того расширенные от удивления глаза стали размером с апельсин, из очков. Девушка повернулась в сторону. К чайной, словно бы с каждым шагом проваливаясь под землю и оставляя воронку, на всех парах спешил Кельш -пападамс». «Просвора!» — повторил он, наконец-то добежав, остановившись и согнувшись в три, а то и во все пять погибели, чтобы отдышаться. При этом отец девушки судорожно тряс каким-то листом. "Папа, что случилось?" Мужчина затряс листком и снес чашку юноши. Та пролилась на брюки драконологу-любителю. «Здравствуйте, господин Кельш». Альвию не забывал о нормах приличия даже во время таких ситуаций. «Привет, альвию махнул рукой хозяин ног из глины, даже не заметившись, что чашка лежит на столе, хотя ей положено там стоять. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, которыми можно не просто поросячьи домики, а целые поросячьи империи снести с лица земли, Кельш выкрикнул «Вот!». Он передал письмо Просфоре. «Твой дядя! Не шестьюродный, а родной дядя!». «В общем, не то приболел, не, не, не то с ним, что еще случилось. Ну, ты знаешь, этот горный хмельхольм бросит приехать привезти алхимические лекарства, Там что-то редкое, у них такого нет. Я все уже купил и приготовил, заодно отвезешь ему нашей еды. Ну, а вдруг это поможет нам немного расшевелить доставку? Тебе лучше идти прямо сейчас, пока я, мы дойдем до ног из глины, пока... Я бы и сам поехал, но ты ведь знаешь, булочка моя...» «Я все понимаю, пап, не оправдывайся, все в порядке». «Ого, в горы! Последний раз я там был, ох, я не помню когда». Альвео засиял так, словно его первоклассным фосфором накачали. «Мне там рассказывали о драконах и грифонах». «Ты хотел сказать, — поправил его Кельш, — о драконах и сказках?» Просфора два раза перечитала письмо, до одури покрутила его в руках и на мгновение представила себе. Вот она в кожаном фартуке режет картофель, добавляет специи, мясо, ставит все на огонь и наслаждается сладко-острым ароматом, предвкушая, как совсем скоро дядя съест это в горном Хмельхольме, еще даже не остывший. Но картинка с грохотом, как воздушный шарик, лопнула, когда воображение дорисовало кухню. Неописуемый ужас ударил в бубен сознания. Девушка так хотела приготовить это, а не нести, но реальность оказалась куда суровее, как, впрочем, и обычно. Дядю, к слову, она совсем не помнила, остались только обрывки из далекого детства. Просфора и не знала, как отреагировать на новость. «Чтобы увидеть это, нужно отмотать золотисто-сизые, неуловимые лучи времени назад». Вывернуть их наизнанку и вновь затянуть тугой спиралью, чтобы оказаться в этом месте, в этом времени и увидеть, как влажный весенний ветерок летит сквозь пики, остужаясь снежными шапками самых высоких гор и прохладой тех, что пониже, визжит, свистит. С беспечным воем рассекают расщелины и весело влетает в окна хмельхольмских гор-домов, а потом уносится на дно шахт, и там затихает, голко отзываясь безмятежным эхом. В лучах щекочущего озорного солнца у большого круглого винтажного окна стоит седой старик, сочащийся... Вязким теплом, таким, какого так не хватает в промозглые осенние вечера, полным ощущений и вкусов, цветов, запахов, еле уловимых настроений, полным горячего малинового чая, мягкой шерсти, корицы, кориандра и легкой грусти. Старик отворачивается, потому что за штанину его дергает ребенок с горящими, энергично бегающими глазками. «Дедушка», — спрашивает он, — «что это такое?» Ребенок тыкает рукой куда-то в противоположную от окна сторону. Старик разворачивается, а солнце чертит на его лице «театр света и тени». Потом он улыбается и, теребя волосы внука, говорит «Это голем, внучек». «А что такое голем, дедушка?» Не скрывая восхищения, спрашивает мальчик. Старик улыбается. «Я не знаю, как объяснить тебе», — признается он. «Это первый голем, внучек». «А как его зовут?» Никак не успокоится мальчик. Старик задумывается. У него пока нет имени, признается он. Но пусть его зовут Анимус, дедушка. Но Анимус это ты. Мальчик не может сдержать смеха. Теперь еще и он. Улыбается старик и вновь разворачивается к окну. Взгляд его, притупленный желтым стеклом, летит через горы, а вместе с ним Разматываются из тугого клубка и мерцающие потоки времени, откидывая события назад или вперед, смотря откуда наблюдать. Все вокруг звенит хрустальным звоном, сотрясается, дрожит, пока не замирает, теряя золотисто-желтый оттенок былого, на воспоминаний. Кейзер открыл глаза и снова прошептал «Дедушка», а потом посмотрел на огромного голема в холле и сжал механический кулак.